лошадей, ремней, сена, овса и молодого, ядренного, девичьего пота. Телега соскочила в очередной ухаб. Яра уже выбрал слабину закрученных вокруг локтя вожей. Люсьена, откусывая попеременно хлеб и колбасу, притулилась у его бока. «Ну — Ну-ну! — заметила она его латунный медальон и бессовестно воспользовалась тем,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 Рил Ла прочитала возница с трудом, но все равно удивила Яре, который никак не ожидал от деревенской девушки столь выдающихся способностей. Она о тебе не забудет. Люсина защелкнула медальон, отпустила цепочку, глянула на юношу. Цирила, стало быть, если действительно любила.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 Она наклонила голову, кашлянула. Ярэ тоже кашлянул. Телега подскочила. А к тому же, — закончила девушка, — слышала я, что другие говорили, что ты, мол, писарь и жрец из храма. Сам, значит, видишь, что рука-то... Плюнуть и растереть. Телега какое-то время не подпрыгивала.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 почесывая выглядывающую из-под отвернутой штанины культю, на которой повлескивали пятна затянувшихся рубцов. Асточертело уже, энтопусташ. По карчме затосковал. Потому как, за правду говоря, пиво ходца. Нельзя по резве ехать-то. Можно. Люсьена обернулась на козлах.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 А так недалече было до дома. Пропали мы, сказал Деркач тихо и совсем без эмоций, просто отмечая факт. А говорили, пронеслось у яры в голове, что белок больше нет, что уже всех перебили, что уже, как они выразились, эльфий вопрос решен. Конников было шестеро.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 оберегая руку, висящую на пропитавшейся кровью перевязи, вокруг которой кружили и звенели мухи. Торувилл, сказал, повернувшись, один из эльфов. «Янка дайн люнд!» Люсьена моментально сообразила, поняла, в чем дело, поняла, на что эльфка смотрит. «Крестьянка!» Она с детских лет свыклась с притаившимся за углом халупы синим и опухшим призраком голода, поэтому отреагировала инстинктивно и безошибочно. Протянула эльфке хлеб. «Янка дайн тору вил, повторил эльф. Лишь у него на правом рукаве запыленной куртки серебрились молнии бригады «Врихедед». Инвалиды на телеге до той минуты окаменевшие,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 и злым, суровым лицом, обезображенным шрамами, один из которых пересекал щеку от виска до края рта, а другой подковкой охватывал глазную впадину. У женщины не было значительной части правой ушной раковины, а ее левая рука пониже локтя оканчивалась кожным цилиндром с латунным крючком, за который были зацеплены поводья. Женщина, осматривая их злым, полным застывшей мстительности взглядом, спросила об эльфах, о скоятаэлях, о террористах, о беглецах, недобитках команды, рассеянной два дня тому назад. Ярелюс, Яна и инвалиды, избегая взглядов беловолосой и одноглазой женщины, неразборчиво отвечали, что де...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 Не знаю.